Тася была по-настоящему очарована. Калининград-Кенинсберг, невзирая на колоссальные разрушения военных времен, по-прежнему хранил величественные черты старинного европейского города, древней столицы прусских королей. Весь день они с Ильей гуляли по улицам и последовательно осмотрели кирху святого семейства, готический кафедральный собор, королевские ворота и литовский вал. Илья отлично ориентировался в городе и сыпал историческими справками, как заправский экскурсовод. «Завтра нам обязательно нужно побывать в музее янтаря», — сообщил он. «И ещё ты непременно должен меня поцеловать», — сказала Тася, улыбаясь и ненавидя себя за свои слова. Хотя, если честно, сдержаться было очень трудно. Илья не поцеловал её даже утром, когда зашёл за ней перед завтраком. Он похвалил её платье, а потом, шутя, приложился к ручке. И это всё. Тася с горя написала смс своей подруге и посетовала, что намерения Ильи ей непонятны. На что получила лаконичный ответ. «Ерунда. Мужские намерения всегда понятны. Если они непонятны, значит, у мужчины вообще нет намерений». Тася совершенно растерялась. Их с Ильёй романтическое знакомство на катке обещало стать новогодней сказкой. Мир казался волшебным. Он блистал и переливался всеми цветами радуги, словно они вдвоём попали внутрь мыльного пузыря, взмывшего под самые облака. Но вот праздники кончились, и пузырь лопнул. «Добро пожаловать в реальную жизнь!» «Да уж, не стоит радоваться, если узреешь перст судьбы», — грустно размышляла Тася. «Возможно, судьба всего лишь собирается щелкнуть тебя по носу». Примерно так она себя и ощущала, как будто ее щелкнули по носу. В ответ на предложение поцеловаться Илья засмеялся, схватил тасю в объятия, поднял на уровень своего лица и действительно крепко поцеловал. Но сделал он это с улыбкой, и поцелуй получился совершенно несерьёзным. Тася вообще ничего не почувствовала. Вернее, испытала разочарование. «Осмотрим город, рванём на побережье», — сказал Илья всё тем же беззаботным тоном. И поставил её на землю. «Вот где полюбуешься на красоту. Янтарный берег, сказка. Завтра поедем на кушскую косу. А когда проводим Макса по городам, Светлогорск и так далее, я в этот край, Таська, просто влюблён». Тася постаралась не поддаваться плохому настроению и из гордости решила вести себя, как ни в чём не бывало. «Ты вообще влюблён во всё немецкое, я уже поняла», — сказала она. «А здесь прусский дух чувствуется во всём». «Там прусский дух, там Прусью пахнет», — засмеялся Илья. «Ну, не без того, конечно. Мой прапрадед по отцовской линии был немец. Он приехал в Россию и женился на русской девушке. Когда-нибудь я тебе расскажу эту трогательную историю». «Слава богу, он считает, что у нас будет это когда-нибудь», — промелькнуло в Тасиной голове. «Что касается наследия Пруссии», — продолжал Илья, — «тут немного осталось. А ведь какой город потрясающий был! Дух захватывает! Потом фашисты его в неприступную крепость превратили. Ну, то есть она была неприступной до тех пор, пока наши её не заняли. Правда, заняли с кровью десятки тысяч погибших и практически полностью разрушенный Кёнинсберг». «Боже мой, сколько людей полегло!» Тася, конечно, кое-что знала из курса истории, да и по интернету побродила перед отпуском. Но одно дело исторические справки читать и совсем другое — вести беседу с парнем, похожим на Пола Уокера. «Наверное, город многое значил для нации, раз его так яростно обороняли», — с важным видом предположила она. «Ну, это, конечно, так, но была ещё причина, может быть, более веская». Илья давно уже перестал улыбаться и даже слегка разгорячился, рассказывая о том, что его по-настоящему увлекало. Кёнинсберг по особому распоряжению гитлеровского начальства стал одним из немногих центров, куда свозили изъятые в захваченных городах культурные ценности. К концу войны их скопилось гигантское количество. Настоящую стоимость хранившихся здесь сокровищ не знал никто. По некоторым оценкам она исчислялась миллионами, а, вероятнее всего, миллиардами. «Ничего себе! А я-то всегда думала, что награбленное в Берлин тащили!» Тася так удивилась, что на время даже позабыла о горестях личной жизни. «Многие так до сих пор думают», — криво улыбнулся Илья. «Знаешь, сколько народов каждый год рыщет по Германии в поисках спрятанных нацистами сокровищ?» Тася мгновенно вспомнила Копейкина и энергично покивала. «Могу себе представить». «Да и здесь тоже кладоискателей хватает. У моих родителей были друзья в Германии, супружеская пара, лотер и Эмма. Так вот, Эмма родом из Кёнинсберга, и она рассказывала, как в 45-м немцев семьями выселяли отсюда. Давали несколько часов на сборы и аурфидерзейн». «Серьёзно? Но почему?» Они сели на лавочку и вытянули ноги, гудевшие от долгой ходьбы. Ноги Ильи были в два раза длиннее Тасиных, и её маленькие туфли оказались где-то в районе его коленок». «Не знаю точно», – пожал плечами Илья. «Территорию очищали. А может быть, здешние немцы боялись, что с ними расправятся просто потому, что они немцы. Люди бросали все имущество, а самое ценное, что не могли унести с собой, закапывали в землю. Понимаешь, что произошло? К ценностям, которые тут несколько лет складировали фашисты и которые они не успели вывести перед приходом советских войск, добавились спрятанные клады отнюдь не бедных немецких бюргеров». «Послушать тебя, так надо брать лопату и копать». — воскликнула Тася. Странное ощущение под ложечкой, которая возникла у нее при воспоминании о Копейкине, неожиданно обострилась. Клады и нацистское золото. Господи, боже мой, это словно как знак судьбы, словно кирпич на дороге. Направо пойдешь — ничего не найдешь. Илья не следил за тасиной мимикой и совсем не замечал перемен в ее настроении. «Многие именно так и делают», — покивал он. «Хватают лопаты и копают». «А результаты?» — спросила Тася с легкой иронией. «Насколько я знаю, практически нулевые. Нет, кое-что, конечно, находят, но если сравнивать с тем, что здесь предположительно спрятано, — сущие пустяки». Изо всех сил, борясь с призраком копейки на который привязался к ней совершенно наглым образом, Тася с опаской поинтересовалась. «А откуда ты всё это знаешь? Ну, про Кёнинсберг и всякие похищенные ценности? От знакомых твоих родителей? И от них тоже?» Кое-что наши партнёры калининградские поведали, так сказать, местные легенды и предания. Надо же туристов привлекать? Это примерно то же самое, что и поиски янтаря на побережье. Наверняка ты видела, как вдоль берега по песку бродят люди с палочками. Есть любители, которые неделями от моря не отходят, надеются найти камень с каким-нибудь редким вкраплением. Так же и с этими сокровищами, действительными или мнимыми. — А ты сам никогда не соблазнялся поисками фашистского золота? с некоторой опаской спросила Тася. «Представь себе, никогда!» развёл руками Илья. «Меня машины интересуют. Я скоро диссертацию смогу защитить на эту тему. В одних только архивах полжизни провёл, и в московских, и в местных. А как я хорьх раскопал? Это ж целая история!» Тут Тася поймала себя на мысли, что ей не очень-то интересна история о том, как Илья раскопал свой хорьх. Вот если бы он с ума сходил от любви, и всё было бы, как она мечтала... Вот тогда все его увлечения непременно стали бы и ее увлечениями тоже. А так? По-прежнему неподозревающий о ее тайных муках Илья тем временем продолжал. Вообрази, что эта машина некоторое время принадлежала Герингу, а потом ее долго держали в спецгараже Рейхсканцелярии. Лишь потому она и дожила до наших дней. По неподтвержденной информации на нее имел виды один из наших маршалов. По его приказу автомобиль отправили в Москву, Но произошла путаница в документах, и маршалу доставили довольно средненький «Мерседес-Бенц». А красавец Хорьх осенью 45-го года оказался на военных складах в Литве. На машину сразу положил глаз один из начальников местного НКВД. Однако рассекать по литовским дорогам в то время было небезопасно, потому как бушевала война с лесными братьями. Да и сама машина привлекала ненужное внимание. Тася пристально смотрела на Илью. Часть её сознания внимала его рассказу, а другая часть отмечала, какие у него длинные ресницы и какая тёмная родинка над бровью. И эта улыбка, от которой стынет сердце, вот кто настоящее сокровище. И это сокровище почти что у неё в руках. Почти что. «В общем, особисто несколько раз обстреляли», продолжала между тем сокровище. «А в последний раз серьёзно ранили. Машину запрятали подальше, потом списали как негодную. И её забрал какой-то шустрый деятель из местных хозяйственников. Не знаю, зачем она ему понадобилась, может, он её просто из жадности захапал. Только простоял Хорьх в сарае у него на даче аж до распада СССР. В начале 90ян-х сын этого хозяйственника переехал в Калининград и забрал машину с собой. Больше 20 лет Хорьх провёл в гараже, и вот я его разыскал. Илья замолчал, повернул голову и внимательно посмотрел на Тасю. Потом вдруг потянулся к ней и внезапно крепко обнял. «Таська, я тебя заговорил?» шипнул он и поцеловал её. Наконец-то так, как ей хотелось. Страстно, нежно, долго. Тася закрыла глаза и приготовилась упасть в бездну, но вместо этого почувствовала, какие сухие и растрескавшиеся у него губы. Илья целовал её, она думала о том, как приятно он пахнет, какая у него жёсткая рубашка и до чего холодные на ней пуговицы. Когда поцелуй закончился, Тася испытала облегчение, потому что ей уже давно было нечем дышать. Разжав объятия, Илья отстранился, откинулся на спинку скамейки и улыбнулся Тассе. Она поспешно опустила ресницы. «Наверное, он почувствовал, что я ничего не почувствовала», — в смятении подумала она. «Или наоборот, он сам ничего не почувствовал, и поэтому хочет понять, что почувствовала я». «Так на чём бишь я остановился?» Илья взъерошил волосы на макушке, пытаясь собраться с мыслями. «Ты рассказал мне настоящую детективную историю про то, как искал свой хорьх». Тася пыталась обуздать нахлынувшие на неё эмоции. Ну, детективную не детективно, расследование я провёл самое настоящее. И результат потрясающий, сама увидишь. А когда мы сядем и поедем по городу, гордиться мной будешь. Илья очень быстро пришёл в себя и вёл себя так, как прежде. Казалось, поцелуй был для него всего лишь обязательным вставным эпизодом в их культурную программу. Я уже тобой горжусь, похвалила его Тася. Значит, всё-таки не такие уж и сказки про забытые или зарытые сокровища. Да сказки, конечно, «Ах, Орх! Какое же это сокровище? Военный трофей, раритет, очень дорогая игрушка. Вот и все. Разве сравнишь с картинами великих мастеров, коллекциями драгоценностей, уникальной посудой, старинными монетами, редкостными книгами, которые исчезли во время войны и которые до сих пор не нашли?» «Мой второй бывший муж Юлий Копейкин по образованию археолог. Неожиданно для самой себя, сказала Тася. «Ты про него рассказывала», — кивнул Илья. «Он пришёл к тебе как раз в тот день, когда случилась неприятная история с умершей девушкой». «И зачем ты думаешь, он тогда явился?» Тася вдруг тоже захотелось рассказать Илье что-нибудь в тему. «Просить денег на очередную дурацкую авантюру. Якобы они с каким-то приятелем, вероятно, таким же авантюристом, нашли документы вождей Третьего рейха». «А что за документы?» — озадачился Илья. Какие-то офигенно секретные бумаги. В общем, чушь собачья. Он намекал, что речь идет не о золоте нацистов, а о чем-то другом. Видишь ли, золото нацистов Копейкин уже раньше искал. И деньги Бормана искал. И еще хотел присвоить золотой запас Испании, который республиканцы якобы передали Сталину, чтобы тот зарыл его на Северном полюсе. Даже совал мне в нос географические карты, тоже секретные. «Судя по всему, у него мания кладоискательства», — засмеялся Илья. Не уверена насчет мании, но авантюрист он первостатейный. И врун, врет, как маленький ребенок. Увлеченно, неправдоподобно и без запинки. «А что, если про бумаги он не выдумал?» — спросил Илья, глядя на Тасю испытующе. «В архивах иногда такие документы можно найти, закачаешься. Только и думаешь, почему это на них раньше никто внимания не обратил». «Но ты же не бежишь сразу организовывать экспедиции на Северный полюс, в джунгли, в пустыне, на Луну?» А Копейкин тут же начинает действовать. Ой, вот что я еще вспомнила. У Юлия есть друг, тоже археолог. И где-то в 80-х он раскапывал военное укрепление. В нем нашел железный ящик. В этом ящике хранились документы, оставленные бежавшими немцами. Стоит дуб, на нем сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, процитировала Илья известную сказку. Только если находку сделали в 80-е годы, что ж так долго ею не занимались? Да вроде как приятель про эти документы забыл, а когда нашёл, понёс их Копейкину, и тот загорелся новым проектом, прибежал ко мне с предложением в нём поучаствовать, иначе говоря, стрельнуть энную сумму на свои хотелки. — Почему же, друг, спустя три десятка лет вдруг очнулся и обратился именно к твоему бывшему мужу? — продолжал вслух размышлять Илья. «Я его тоже всё время спрашивала, почему, да почему, но внятных ответов никогда не получала. У него всё внезапно и вдруг. Впрочем, Юлий сказал, что к нему обратились, потому что он хорошо знает немецкий». «Чушь!» — фыркнул Илья. «Какой хочешь, текст можно самому перевести с помощью электронного словаря или переводчика». В этот момент в сумочке у Таси зазвонил мобильный телефон. Это был первый звонок с тех пор, как она прилетела в Калининград. Тася нажала на кнопку и приложила телефон к уху и почти мгновенно лицо её потешно вытянулось, как у изумлённого кролика Бакса Бани. «Что?» — одними губами спросил Илья. И Тася, закрыв микрофон, рукой прошипела. «Вообрази, это Копейкин!» Следующие несколько минут она молча слушала далёкие квакающие звуки, затем неожиданно взорвалась. «За каким фигом ты полез к нему? Ничего бы он тебе не дал! Разве пару раз по шее? И что ты хочешь теперь от меня?» «Нет, сам заварил, кашу сам и расхлебывай. Дай мне спокойно отдохнуть, я в отпуске. Какая тебе разница, в Калининграде? Как? Только посмей. Если появишься здесь, утоплю на мелководье». «Ты чего разошлась?» – удивился Илья. «У меня нет слов», – продолжала бушевать Тася. «Можешь себе представить? Этот кретин впутался в дело о смерти Рысакова. Он, видишь ли, оказался последним человеком, который видел Ефрема живым». «Разве твои мужья были знакомы друг с другом?» Илья честно пытался вникнуть в Тасины дела. «В том-то и дело, что нет. После развода рысаков в порыве ревности грозился убить моего нового мужа, хотя лично его не знал». «Тогда каким образом?» «Самым дурацким, как и все у Копейкина. Когда его допрашивал следователь относительно убитой девушки, Юлий зачем-то сказал, что мой первый муж – настоящий бандит, но ну а следователь сделал свои выводы, мол, два бывших мужа сговорились и учинили всю эту чехарду с трупом у моей двери». Кстати, Рысаков в последнем разговоре со мной поведал, что Копейкин озвучил ему идею совместно заняться какими-то делами. Короче, полез к нему искать денег. но ну и нарвался. Как же они все-таки познакомились? У следователя, как я поняла. А потом Копейкин пристал к Ефрему со своей дикой идеей. А нарвался просто. Увязался за Рысаковым в аэропорт. Решил ему по дороге рассказать о своих грандиозных планах. Уехал он, естественно, ни с чем. А Ефрем остался в аэропорту. Там его потом и нашли. И как же вычислили, что именно Копейкин был последним собеседником Рысакова? Следователи обнаружили его номер в списке последних вызовов в телефоне Рысакова. Теперь он у них на подозрении. «Погоди, погоди! Но ты же сказала, что твой первый муж умер своей смертью!» «Мне ничего не сказали по поводу причин смерти», — помотала головой Тася. «Возможно, его дружки и постарались. Он собирался навсегда уехать из Москвы. Мог что-нибудь учудить напоследок». «Всё это ужасно!» качал головой Илья, взял Тасю за руку и сочувственно сжал. «Самого ужасного ты ещё не знаешь», — мрачно ответила та. «Копейкин собирается лететь сюда». Она говорила и понимала, что все эти рассказы о бывших мужьях, о смерти Ефрема, о маниях глупого Копейкина, о мёртвой девушке могут развалить их с Ильёй отношения. Зачем такому парню, у которого всё в жизни классно, связываться с девицей, обременённой целой кучей житейских проблем? Он звал её к себе, чтобы покатать на машине, повозить по побережью, оторваться по полной программе. «Ну, вот что, Тася», — сказал Илья, прервав её горестные размышления. «Пора тебе вырваться из этого хоровода бывших мужей. А если ты сама не можешь этого сделать, то это сделаю я».